Фритц Лейбер. Власть кукол. Перевод В. Макина. «Вот, взгляни сам на этого уродца!» — голос Делли взвился к потолку. «Это что, по-твоему, обыкновенная кукла?» Она выхватила из сумочки нечто похожее на тряпку и швырнула мне на стол. Я приступил к осмотру. голубовато холодное лицо куклы оскалилось на меня желтозубой ухмылкой. Черный паричок из конского волоса не спадал до самых глазниц, зияющих над впалыми щеками. От этой отвратительной, но искусной работы мастера изрядно попахивала средневековьем. Человек, создавший ее, не иначе изучал готических горгулий и дьявольские письмена на витражах. К пустой головке, сделанной из папье-маше, Крепилась черная мантия, которая и всю фигурку, подобно монашеской рясе с миниатюрным клобуком, который сейчас был откинут за спину. «Разумеется, кое-что о куклах мне известно, хотя род моей деятельности весьма далек от кукловодства. Я частный сыщик. Но мне сразу стало ясно, что это не марионетка, той управляет с помощью ниток, а обычная ручная кукла». Сделана она была так, чтобы кукольник, просунув руку сквозь мантию и вставив пальцы в головку и ручки, мог выполнять ими различные движения. Во время представления артист скрылся за ширмой, и огни рампы освещают лишь куклу над его головой. Я натянул на руку кукольный балахончик, вставил указательный палец в головку, в средний в правый рукав, большой в левый. Вот, как говорится, и вся хитрость. Теперь кукла уже не казалась мне такой обмякшей. Рука и запястье сделали свое дело. Я пошевелил большим и средним пальцами. Маленький уродец отчаянно замахал ручонками, хоть и не совсем уверенно. Не так уж часто мне случалось прежде иметь дело с куклами. Потом я согнул указательный, и головка куклы со всего размаха кивнула мне в ответ. — Доброе утро, Джек Кэтч! — сказал я, заставив человека наклониться как бы в ответ на мое приветствие. — Не надо! — закричала Делли и отвернулась. Ее поведение показалось мне странным. Я всегда считал Делию в высшей степени спокойной и уравновешенной женщиной. Я знал ее достаточно долго, пока нить нашего знакомства не оборвалась три года назад. Тогда она вышла замуж за известного артиста-кукольника Джока Летропа, с которым я также был знаком. Затем дорожки наши разошлись, и все это время я не имел ни малейшего представления о том, что с ней и как. Но вот сегодня утром она внезапно появилась на пороге моей нью-йоркской конторы и с ходу окатила меня массой самых невероятных подозрений и смутных намеков до да таких. Не уверен, что стенам моего кабинета и моим ушам частного детектива приходилось раньше слышать что-либо подобное. Хотя за этот год тут было рассказано немало историй в жанре фантастики и приключений. Я внимательно посмотрел на Делию. Ну, разве что стало еще прекрасней, если только такое возможно. Более экзотично, что ли? Ну, да это и понятно. Как-никак вращается в аристократических кругах. Ее густые золотистые волосы до самых плеч были слегка подвиты на концах. Серый костюм от хорошего портного, элегантные серые замшевые туфельки. На груди у самой шеи золотая брошь нарочито грубоватой работы Золотая булавка каким-то хитрым образом держала вуаль на шляпке, а шляпку на голове. Однако это была все та же Деллия. Тот же викинг в юбочке, как мы ее любили называть. Правда, какая-то тревога, какая-то печаль опустилась на губы слабым подобием улыбки, и тень страха поселилась в ее больших серых глазах. «Так что же все-таки произошло, Делли?» Я сел с нею рядом. «Или Джок совсем от рук отбился?» «Не говори чепухи, Джордж!» — притупила она мое остроумие. «Дело совершенно в другом, а в этом отношении я за Джока спокойно, и мне не нужен детектив, чтобы собирать на него досье. Я пришла к тебе, потому что боюсь за него. Это все из этих ужасных кукол. Они пытаются... Ну, как мне тебе объяснить? Все шло хорошо, пока он не согласился принять ангажемент в Лондоне, ты, наверное, помнишь, и не стал лазать по своему генеалогическому древу, перебирая семейные корни». Теперь у него появилось что-то, о чем он мне никогда не говорит, чего не хочет мне показывать, избегает меня. И, Джордж, я уверена, что он сам в душе чего-то боится. Ужасно боится. «Послушай, Дэбби», — улыбнулся я, — «не знаю, какое отношение к нашему разговору имеют куклы, зато я знаю другое. Ты вышла замуж за гения, а с ними гениями порой бывает очень трудно ужиться». Всем известно, какими невнимательными, что ли, по отношению к другим они могут быть, в душе сами того не желая. Да ты биографии их почитай. Большую часть времени они бродят туда-сюда, полностью абстрагируясь от окружающего, по уши погруженные в рождение своих идей. И не дай бог вы неосторожным словом коснетесь этих ушей. Они как с цепи срываются, гении эти. Джок фанатично прикован к своим куклам. Душой прироса как же иначе? Все критики, которые в этом хоть чуть смыслят, говорят, что он лучший в мире. «Лучше самого Франетти!» От его нового спектакля все просто с ума посходили. Вон в газетах. Планка его карьеры никогда еще не поднималась так высоко. Делия ударила себя замшевым кулачком по коленке. «Знаю, Джордж. Я это сама все знаю. Но это не имеет никакого отношения к тому, что я пытаюсь тебе втолковать. Надеюсь, ты не считаешь меня дамочкой, что готова всякому плакаться в жилетку? Ах, какой у меня муж! За работы совсем жены не замечает!» Да я целый год ассистировала ему, шила куклы, костюмы и даже работала некоторые второстепенные персонажи. А теперь он меня ни в мастерскую не пускает, ни за кулисы. Все делает сам? Я бы не возражала, если бы не этот страх. Все дело в самих куклах, Джордж. Они хотят навредить ему, и мне тоже. Я не знал, что ей ответить, и в своем кабинете чувствовал себя как в гостях». Не очень-то приятно, беседуя со старым приятелем, обнаружить в его словах признаки параноидальной шизофрении. Еще раз я окинул хмурым взглядом злобное личико Джека Кэтча. Оно было синим, как у утопленника. Джек Кэтч — это палач из традиционной кукольной пьесы «Панч и Джуди». Его прототипом был королевский палач, живший в 17 веке. Он пытал людей каленым железом и казнил их на виселице в лондонском Тайберне. месте казни преступников. Однако, Делия, осторожно заметил я, мне не совсем понятно, куда ты клонишь. Как может обыкновенная кукла навредить... — В том-то и дело, что необыкновенная! — резко перевила она. — Я затем и пришла сюда, чтобы ты сам посмотрел на нее. — Ты поближе, поближе взгляни. На каждую деталь. — Что? — Скажешь, обыкновенная? И тогда я понял, что она имела в виду. «Да, немного отличается от обычной», — допустил я. «Немного — это как?» — наставила она. «Ну, у этой куклы нет рук. Обычно руки делают из папье-маше или шьют из дешевой материи и набивают ее чем-нибудь изнутри. Потом они крепятся к рукавам». «Верно. Что еще?» «Еще голова», — неохотно продолжал я. «На ней нет глаз. Вместо них, вон, дырочки». «Да и сама голова много тоньше тех, что мне случалось видеть. Скорее, похоже на маску, маску какую-то». Делия схватила меня за руку и крепко стиснула ее. «Вот именно, Джордж!» — воскликнула она. «Именно на маску!» «Теперь ты понимаешь, Джок больше сам не водит своих кукол. За него это делают какие-то ужасные маленькие твари, похожие на крыс». Они надевают кукольные костюмы и просовывают свои морды в головы кукол. Вот почему во время спектакля он никого не пускает за ширму. Ни меня и никого другого. Они пытаются ему навредить, хотят убить его. Я знаю. Я слышала, как они угрожали ему. «Дели!» Я накрыл ладонью ее дрожащую руку. «Ты сама не знаешь, что говоришь. Ты перенервничала». Слишком возбуждена сейчас. «Твой муж просто-напросто изобрел новый тип марионеток, и ничего удивительного. Все его секреты именно этим и объясняются. Работай над новыми куклами!» Делия отпрянул от меня. «Джордж, ну пойми же ты, наконец. Знаю, мои слова могут показаться тебе бредом, но я не сумасшедшая. Однажды ночью, когда Джок думал, что я уже заснула, я слышала, как они угрожающе пищали на него». Голоса у них тоненькие, сиплые, как свисток локомотива. «Отпусти нас, отпусти, или мы убьем тебя!» — кричали они. Я просто оцепенела от страха. Они такие маленькие, везде пролезут. «Ты их видела?» — быстро спросил я. «Нет, но я знаю. Они существуют. Прошлой ночью одна из этих тварей пыталась выцарапать мне глаза. Смотри!» Она откинула с виска тяжелую прядь волос, и в ту же секунду я почувствовал, как холодными иглами на мою спину опустилась сосновая ветка страха. Всего лишь в дюйме от глаза на нижней коже дери багровели пять крохотных царапин, будто какой-то злобный гном провел рукой по ее виску. На мгновение перед моим взором предстало маленькое красоподобное существо с поднятой вверх когтистой лапкой. Затем... Видение исчезло, и мне подумалось, что даже для гротеска подобное существо было бы нелепым. Но, как ни странно, теперь у меня не получалось списать рассказ Делии на больное воображение. Я тоже почувствовал страх. Страх за Делию. Против нее замышлялось что-то недоброе. Кто-то хотел ее напугать, ввести в заблуждение, сыграть на ее суеверном страхе. И я спросил осторожно. «Ты хочешь, чтобы я зашел к Джоку?» Будто груз свалился с ее плеч, она облегченно вздохнула. «Я все ждала, когда ты это скажешь». На табличке значилось «Куклы Летропа, второй этаж». За спиной примостилась 42-я улица, и что-то бормотало мне своим шамкающим ртом в оба уха. Войдя внутрь, я увидел деревянную лестницу со старыми латунными перилами, лениво отливающими желтизной. Она уходила вверх, в царство тьмы и относительной тишины. «Делия, подожди минутку», — сказал я. «Не могла бы ты ответить мне на пару вопросов? Мне хотелось бы все окончательно для себя прояснить, прежде чем я увижусь с Джоком». Она остановилась и согласно кивнула. Но не успел я снова открыть рот, как со второго этажа до нас донеслись какие-то странные звуки. Наверху кто-то топал, раздражаясь проклятиями на непонятном языке, крушил ногами бедную лестницу, спускался на несколько ступенек вниз и снова карабкался наверх. Еще фейерверк проклятий и снова грохот каблуков. Похоже, гнев невидимого громовержца был в самом разгаре. Внезапно шум прекратился. Моему воображению сразу представился некто, на миг поправший гнев свой в чуть шипящей пене. Также внезапно шум возобновился — «Топ, топ, топ!» — это сотрясая лестницу, громовержец покидал олимп второго этажа. Делия успела прижаться к перилам, прежде чем на нее обрушился здоровенный толстяк с пылающим из-под седых бровей взором, рот его скривили недовысказанные проклятия и хула. На нем топорщился дорогой костюм в клетку, под которым разбухала шелковая сорочка с расстегнутой верхней пуговицей. Громовержец завис над нашими головами и драматически воздел руку в сторону Делии. Другая его рука сминала покорную фетровую шляпу. «Мадам, это вы и есть жена этой сумасшедшей, не так ли?» Обвиняющий прогрохотал он. «Я жена Джока Леттерпа, если это то, что вы имеете в виду, мистер Франетти», невозмутимо ответила Делли. «А в чем дело?» «И тогда я узнал Луиджи Франетти. Газетчики величали его нередко старейшиной кукольников». Я вспомнил, что несколько лет назад Джок учился в его мастерской. «Это вы меня спрашиваете, что произошло?» — прогрохотал итальянец. «Вы меня спрашиваете, мадам Леттроп, каково?» Шляпа скорчилась в его руке. «Очень хорошо, извольте. Ваш муж не просто сумасшедший, он еще и не благодарник. Я его сюда приезжай чтобы поздравить его с последней удачей. принимая его в объятья. В конце концов, он мой ученик». Он от меня всему учись. Какова же его благодарность? Какова, я вас спрашиваю? Он не позволил мне прикасаться к нему. Даже руки не подавал. Не пустить к себе в мастерскую меня, фронетти который научай его всему. Тут он попрал свой гнев в шипящей пене, как это и рисовалось в моем воображении минуты ранее. Но пену разогнала опять девятый вал. «Он умалишенный, говорю я вам!» Палец Франетти затряснул головой Дерри. «Вчера вечером я присутствовал, хотя он мне не объявлял и не приглашал на его кукольный спектакль. Его куклы делают то, что невозможно творить, невозможно без черной магии, а? Я, Луиджи Франетти, я знаю, что говорю. Как бы то ни было, я думаю, что, может быть, он сегодня мне все объяснит. Так нет же, он меня выставляет за дверь!» У него дурной глаз и пальцы дьявола, говорю я вам. На Сицилии с ним не стали бы церемониться. На Сицилии бы его просто пристрелили. Каково! Глаза бы моего больше не смотрели. Пропустите меня!» Он прогрохотал остаток лестницы, и Делия снова прижалась к перилам. Ей даже пришлось повернуть голову на бок. В дверях Франенти оглянулся для прощального выстрела. «И еще, мадам Летроп!» «Зачем кукольнику нужны крысишки?» Он выбежал вон, и в подъезде повисла его последняя реплика. «Какого?» От смеха я сложился пополам и смеялся, пока не увидел лицо дели Тут только до меня дошло, что все инсинуации Франетти, какими бы смехотворными они не были, похоже, совпадали с ее собственными подозрениями. Но «Нельзя же всерьез принимать то, что тут наговорил Франетти!» успокаивающий заметил я. Он злится на Джока, что тот день и снял перед ним шляпу и не высыпал из нее, словно горох, все свои новые технические придумки и открытия. Делия молчала. Рассеянно теребя, зажатый в зубах на собой платок, она смотрела на дверь, поглотившую итальянца. Глядя на нее, я мог представить, какой страх испытывает она, будто маленький уродец, усевшись на подушке, снова пытается выцарапать ей глаза. «Ты что?» «Расстроилась из-за реплики, которую Франетти отпустил в финале?» С принужденной легкостью спросил я. «А Джок случайно не держит белых крысок просто для удовольствия?» «Не знаю», — рассеянно промолвила Делли. «Я же сказала тебе, он меня не пускает в свою рабочую комнату». Она повернулась ко мне. «Ты говорил, что хочешь меня еще о чем-то спросить?» Я кивнул. По дороге сюда я прокручивал в голове одну малоприятную гипотезу. «А что, если Джок разлюбил Делию и теперь хочет от нее избавиться?» «Тогда ее бредовые подозрения всецело лежат на его совести. Ему ведь ничего не стоило сыграть с нею какую-нибудь злую шутку». «Ты сказала, перемены в поведении Джока появились во время вашего пребывания в Лондоне?» «Начал я. Расскажи-ка мне поподробнее». «Его всегда интересовали старинные книги и генеалогия «Но, знаешь, не в такой же степени», — после некоторого раздумья отвечала Делли. «Всему виной был случай. Несчастный случай. Это было очень серьезно. Его руки. Ему на руки упала оконная рама и размозжила все пальцы. А какой же кукольник без рук? Джоку пришлось на три недели воздержаться от выступлений, и чтобы хоть как-то скоротать время, он стал посещать Британский музей и его библиотеку». как безделье просто выводит его из равновесия. Когда же мы вернулись сюда, он по-прежнему продолжал какие-то свои исследования и долгое время не выступал. А потом, когда Джок был уже готов возобновить спектакли, он заявил мне, что решил работать с куклами один. Я возразила ему, мол, одному вести спектакль невозможно, что он сможет работать лишь с двумя куклами, не больше. Тогда он мне говорит, что в дальнейшем собирается ставить пьесы типа «Панч и Джуди», где над ширмой одновременно появляется не больше двух персонажей. Это было три месяца назад. С того времени он стал меня избегать, Джордж. Ее голос дрогнул. Я чуть с ума не сошла. У меня появились самые дикие подозрения. Дошла до того, что решила... Решила, что в том несчастном случае Джок лишился обеих рук и не хочет мне об этом говорить. «Ты что?» — воскрикнул я. — Хочешь сказать тебе самой об этом ничего неизвестно? Теперь ты понимаешь, до чего он со мною скрытен? Усталая улыбка тронула ее губы, и мне стало по-настоящему жаль бедную женщину. — Мне ничего неизвестно, — повторила Дэлия. — Правда, как-то странно звучит. Но и про руки. Насчет них я тоже до конца не уверена. К нему же близко нельзя подойти, пока не стемнеет. Он и перчаток с рук не снимает. Но спектакль... В том-то все и дело. Этот вопрос я сама себе задаю, когда сижу в зале и гляжу на его кукол. Кто ими управляет? Что у них внутри? И тогда я решил сделать все возможное, чтобы помочь Делли избавиться от страха, терзавшее ее сердце. — Ты не сумасшедшая, — констатировал я. Этот Джок умом тронулся. Она несколько раз провела рукой по лбу, как будто он у нее зачесался. «Нет», — возразила она, — «это все куклы. Все, как я и говорила тебе». Когда мы поднимались по лестнице, я заметил, что Дели ужасно хочется, чтобы мое интервью с Джоком началось как можно скорее. Нервы этой женщины так разболтались, что каждая секунда промедления нарушала ее душевное состояние. «Но, видно, судьбе не угодно было ускорить наш подъем». На этот раз препятствием послужило появление стройного мужчины в синем костюме двойки. Впрочем, он пытался незамеченным проскользнуть мимо нас в лестничном полумраке. Однако Делли узнала его. «А, Дик! Привет!» — сказала она. «Старых друзей не узнаешь?» Из темноты проступили тонкие правильные черты лица в обрамлении не слишком густых бесцветных волос. «Дик, позволь представить тебе Джорджа Клейтона», — продолжала Делли. «Джордж, это Дик Уилкинсон. Дик ведет страховые дела моего мужа». «Здравствуйте», — произнес Уилкинсон с таким напряжением, будто его рот был заклеен пластырем, и он забыл его по рассеянности снять. Чувствовалось, что ему не терпится поскорее уйти. «Дик, а зачем ты понадобился Джоку?» Поинтересовалась Делия, и смущение Уилкинсона стало еще более заметным. Он кашлянул, затем, видимо, пришел к какому-то внезапному решению. в «Последнее время Джок стал несколько импульсивен, не правда ли?» — обратился он к дели Та медленно кивнула. «Я так и думал», — сказал Уилкинсон. «По правде сказать, сам не знаю, зачем он меня звал. Думал, может, это как-то связано с травмой его рук. Два года назад он получил страховой полис на пять тысяч долларов, но, похоже, совсем забыл о своей страховке. Впрочем, не знаю точно, зачем именно я ему понадобился». Битых полчаса я прождал его в коридоре, став невольным свидетелем душиизлияния мистера Франетти. Возможно, из-за этого Джок и расстроился. Во всяком случае, минут через пять после того, как Франетти удалился весь кипя от злости, Джок высунулся из двери мастерской и заявил мне, что передумал, что именно он не сказал, и велел мне уйти. «Извини, Дик», — промолвила Делли. «Это было крайне грубо с его стороны. Тут...» Ее голос звучал быстрым, нетерпеливым легато. «А дверь мастерскую он оставил открытой?» Уилкинсон наморщил лоб. «Да, кажется. Вроде бы не закрыл. По крайней мере, мне так показалось. Однако Делия...» Но Делия уже неслась вверх по лестнице. Я быстро поворачался с обескураженным страховым агентом и последовал за ней. Поднявшись на второй этаж, я вошел в небольшой коридорчик. Через открытую дверь... Был виден плотный ряд кресел кукольного театра. Тем временем Делия исчезла за другой дверью в конце коридора. Я пошел следом. Но не успел переступить порог, как услышал ее крик. «Джордж! Джордж! Он бьет куклу плетью!» Хотя мой мозг отказывался понимать то, что слышали уши. Я бросился в комнату. Наверное, это была мастерская Джока Леттерпа. И на мгновение застыл в дверях. В мастерской тоже царил полумрак, но было светлее, чем в коридоре. Можно было различить столы, полки, заваренные кукольными атрибутами. Делия стояла, прижавшись к стене. В глазах ее холодел ужас. Но мое внимание было приковано к приземистой коренастой фигуре джентльмена, стоявшего посреди комнаты. Это был муж Делии. В левой руке, точнее в кулаке, он сжимал куклу. Другой... Облаченный в перчатку, сжимал миниатюрную плеть девятиремневку, который и хлистал куклу. Та корчилась, извивалась, загораживаясь от ударов маленькими ручками, и это казалось со стороны настолько естественным и реалистичным, что у меня дыхание перехватило. Ситуация была столь необычной, что мне почудилось, будто я слышу, как бедняга пищит что-то скрипущим голоском, словно моля о пощаде. «Нет, действительно, все было настолько реально». и еще эта зловещая усмешка на лице Летропа. И тут я услышал собственный голос. «Перестань, Джок! Прекрати!» Он обернулся, увидел меня и... Прямо-таки зашелся от смеха. Его бледное курносое лицо было переернуто веселой маской комедии. Я ожидал любой реакции, кроме этой. «Итак, даже прожженный скептик, матерый сыщик Джордж Клейтон, и тот купился на мои дешевые трюки!» Наконец сквозь смех сумел проговорить Леттроп. Закончив смеяться, он как-то сразу весь преобразился, приняв позу иллюзиониста, готового продемонстрировать публике очередную серию фокусов. Швырнув плетку настоящий рядом стол... Он ухватил куклу свободной рукой и неуловимым движением высвободил свою левую руку из ее чрева. Нижняя подача. И пока тряпичный мячик летел в мою сторону, Джок быстро засунул руки в карманы и начал что-то насвистывать. Тут Делия не выдержала и, судорожно всхлипнув, выбежал из комнаты. И уж если мне показалось, что из-под левой руки Джока выскочила какая-то маленькая тварь и торопливо скрылась за его спиной, поблескивая голеньким тельцем... Представляю, каково было Делли, и без того находящаяся на грани нервного срыва. «Можешь ее осмотреть!» Голос Летропа был лишён всяких эмоций. «Кукла это или нет?» Я взглянул на бесформенную массу тряпок и папье-маше, которую инстинктивно схватил после броска Джока. Несомненно, это была кукла. И изготовлена она была точь в точь, как та, которую мне принесла в контору Делли. Разве что костюмчик этот был шит из разноцветных веселых лоскутков. По сардонической улыбке, дерзким чертам лица и крючковатому носу я сразу узнал персонаж. Это был Панч. Меня просто очаровало изящество, с каким мастер выполнил свою работу. Выражение лица не было таким жестоким, как у Джека кетча Однако в чертах Панча было нечто другое. В них таилось взрывоопасное коварство отъявленного злодея. Каким-то непонятным образом... Оно являло собой составной портрет всех знаменитых преступников и убийц, о которых мне когда-либо доводилось читать. Но я пришел сюда совсем не для того, чтобы восхищаться куклами. «Послушай, Джок», — обратился я к нему, — «да чего ты довел Дели, черт возьми? Бедняжка перепугана до смерти». Джок как-то странно посмотрел на меня. «Ты слишком многое принимаешь за чистую монету», — спокойно заметил он. «Полагаю, она пришла к тебе как к другу, а не как к детективу. Однако не разумнее ли выслушать обе стороны, прежде чем выносить судебное решение? Могу вообразить, какую несусветную чепуху наговорила тебе Делли. Дескать, я ее избегаю, так? Дескать, с куклами творится что-то неладное? Да чего уж там, куклы-то живые, так ведь? Говорила?» Тут я услышал под столом какую-то возню, шуршанье. и холодные мурашки разбежались по моей спине. Джок Летроп усмехнулся, потом как свистнет. Из-под вороха джоковских принадлежностей на свет божий, принюхиваясь и озираясь по сторонам, вылезла белая крыса. «Мой любимчик!» — насмешливо объявил Джок выход белого мага. «Кажется, Делли считает, что я дрессирую крыс для работы с куклами». «Да забудь ты хоть на время, что считает Делли», — сердито перебил я. «Кто бы ни были эти твари, ты за них отвечаешь. И нет никакого прощения тебе за попытку мистифицировать, запугать ее». «Ты так уверен?» — загадочно произнес Леттерап. «Черт возьми, она же твоя жена, Джок!» Я чуть было не набросился на него. Его лицо посерьезнело, и голос сменил тональность. «Я знаю, что она моя жена», — сказал он. и «Я очень ее люблю». «Однако, Джордж, неужели тебе в голову не приходило более простое объяснение всему происходящему? Мне неприятно говорить об этом, но дело в том, что Делия страдает... Эм, невропатическими галлюцинациями. Не знаю, что взбрело ей в голову, но... хотя на то нет у нее ни малейших оснований... ею овладело глубокое чувство ревности». и ревность свою она обрушила на моих кукол. Сам не знаю почему. Я бы многое отдал, чтобы это узнать. — Допустим, — быстро парировал я. — но Зачем ты упорно продолжаешь ее мистифицировать? — Отнюдь, — возразил Летроп. — А если я порой и не пускаю ее в мастерскую, так это для ее же благо. Его доводы казались мне все более и более убедительными. Голос Джока Летропа звучал сухо и веско, И у меня появилось такое чувство, будто я сам себя выставил на посмешище. Но тут я вдруг вспомнил кое-что. «А эти царапины на ее лице...» — начал было я. «Я их видел», — сказал Джок. «Опять же мне неприятно говорить, но я нахожу тому единственное разумное объяснение. Она это сделала сама, чтобы ей было сподручнее обвинить меня». а может, просто случайно себя во сне поцарапала. Так или иначе известно, что люди, страдающие галлюцинациями, способны на любые поступки. Она не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свои бредовые иллюзии. Я так считаю. И это правда. Мысленно взвешивая слова Джока, я кинул взглядом его мастерскую. Здесь было все, что нужно опытному мастеру для изготовления кукол. Лекала, краски, лаки... глиняные формы кукольных головок, папье-маше, обрезки бумаги и крей. В углу стояла швейная машинка с разбросанными вокруг разноцветными лоскутьями. На мольберте слегка прихваченными кнопками висело несколько эскизов кукол, выполненных как красками, так и в карандаше. На столе две недокрашенные головки, насаженные на маленькие колышки, так, чтобы удобнее их было расписывать. На противоположной стене в ряд были развешаны куклы. Принцессы и золушки, колдуны и ведьмы, Крестьяне, уродцы, бородатые старики, черти, попы, доктора. Казалось, целый кукольный мир предстал передо мной. Куклы разглядывали меня. Вот вон, готовый прыснуть и разразиться своим сиплым, хриплым и нечеловеческим смехом. — Почему ты до сих пор не отправил Дели к врачу? — опомнившись, спросил я. — Потому что она отказывается идти. Я ее несколько раз уговаривал обратиться к психиатру. Я не знал, что еще сказать. И тут в моем поле зрения вновь появилась белая крыса. «Наверное, — подумал я, — это она там шуршала под столом. Ничего только не померещится». Все больше и больше я начинал соглашаться со словами Леттропа. Подозрения дели стали казаться мне просто нелепыми. Должно быть, Леттроп прав. «Послушай, уже без прежнего энтузиазма поинтересовался я. «А что там дели утверждает, что с тобой что-то в Лондоне произошло? Какая-то перемена?» Начал вдруг генеалогией заниматься. «Боюсь, перемена произошла не во мне, а в дели с горечью произнес Леттерпф. «А что касается генеалогии, это верно. Я действительно узнал кое-что потрясающее об одном из своих предков, если он, конечно, является моим предком». и он начал что-то разыскивать и так живо, с таким интересом, что я невольно поразился перемене, которая произошла с его лицом. И куда только девалась его скованность, напряженность, взгляд Джока мне уже не казался вызывающе дерзким. — Я в самом деле очень люблю Делию, — негромко сказал он с трепетом в голосе. — Что подумала бы она обо мне, Джордж? Окажись ее подозрения хоть на йоту верными. Разумеется, это чушь. Но ты сам видишь, мы попали в беду, в ужасную беду. Конечно, это не для частных детективов. У тебя работа конкретная, хотя и ты, наверное, не раз в своих расследованиях мог убедиться, что порой разумом и телом человека завладевают какие-то страшные силы. Я не имею в виду нечистую силу, нет, но нечто... Даже трудно говорить об этом. Джордж... Ты не мог бы сделать мне небольшое одолжение? Приходи сегодня вечером на спектакль. После представления мы с тобой еще раз все обсудим, уже более обстоятельно. И вот что еще. Видишь, вон там на столе книжку. Так вот, у меня есть все основания считать, что она касается одного моего пращура. Возьми ее с собой, прочти. Но, боже, тебя упаси показать ее Делии. Понимаешь, Джордж? Он... молк так и не докончив фразы. Похоже, он собирался посвятить меня в одну из своих сокровенных дайн, но на лице его вновь появились суровые черты отчужденности. «А сейчас оставь меня», — глухо промолвил он. «Наш разговор, да еще этот старый кретин франети в общем, у меня нервы тоже не к черту». Я подошел к столу, аккуратно положил на него панча, и взял в руки старую-престарую книжицу с пожелтевшими страницами. «Увидимся вечером, после спектакля», — на прощание сказал я. Когда я закрывал за собою дверь, мне показалось, что в глазах по холодным пламенем зажегся тот же самый страх, что я видел в глазах Дерри. Но на этот раз не страх, ужас. И тогда только я вспомнил, что за все время нашего разговора Леттроп ни разу не вынул руки из карманов. Ко мне подбежала Делия. Было видно, что она плакала. «Что же делать, Джордж? Что же нам теперь делать? Что он тебе сказал? Что? Ну?» Ее возбужденное состояние и почти предгорячечная манера говорить, увы, должен признать, полностью подтверждали слова Джока о невропатических галлюцинациях. «А правда, Делия?» — обратился я к ней. что он уговаривал тебя обратиться к психиатру. «Да? А что?» Я заметил, как она вся напряглась. А, а а Джок сказал тебе, что все это плоды моего воображения, и ты поверил ему!» С горечью заключила она. «Да нет, вовсе нет!» — соврал я. «Но мне нужно некоторое время, чтобы хорошенько все обдумать. Вечером я иду на спектакль. Там поговорим». «Он все-таки убедил тебя», — настаивала Делия, схватив меня за рукав. «Ты не должен ему верить, Джордж. Он их боится. Он... он еще в большей беде, чем я. от Отчасти я с тобою согласен», — сказал я на этот раз, не будучи уже точно уверенным, правду ли говорю или нет. «А после представления мы все с тобой обсудим, хорошо?» Тут вдруг она отпустила мой рукав и отшатнулась от меня. «Если ты мне не поможешь...» — сказала она, тяжело дыша. «Я знаю, как можно узнать, права я или нет. Наверняка...» «Ты... что имеешь в виду, Делли?» «Сегодня вечером...» — проговорила она срывающимся голосом. «Ты это узнаешь...» Как я не настаивал, большего добиться от нее я так и не сумел. Я простился с Деллией... но еще долго у меня перед глазами стояло выражение ее лица, ее зрачки два безумных холодных бриллианта в золотистой оправе волос. Быстрым шагом я миновал коридор и спустился вниз по лестнице. Выйдя из кромешной тьмы подъезда, я словно окунулся в кромешный ад. Но сорок я улица с ее вечно кипящей толпой мне показалась раем. Приятно было видеть это множество людей, идти вместе с ними, подставляя бока чужим локтям и к черту забыть все выдуманные страхи и ужасы, населявшие квартиру дели и Джока Леттерпуф. Я бросил взгляд на книжицу, которуюжимал в руке. Шрифт был древним, и буквы плясали по строкам, листы сильно пообтрепались по краям. Я прочел длинную надпись на титульном листе. «Правдивый рассказ...» записанный рукою некоего заслуживающего доверия джентльмена из уст одной высокочтимой особы, излагающей обстоятельства жизни и смерти Джоки Лоутропа из Англии у строителя кукольных представлений и повествующий о том, что, по предположению многих и многих, смерть его была сопряжена с упомянутыми куклами. На улице и крыше Нью-Йорка С неба бесшумно спрыгнула ночь. Мой офис стал похож на кладбище теней. С места, где я сидел, был виден окаменевший мастодонт Empire State Building, громадным клыком, упирающий над мелкозубой челюстью горизонта. Я потер усталые виски. Все те же мысли кружили в голове. Кому я должен верить? Дерри или Джоку? Что могло довести человеческий рассудок до такого помрачения, что он превратился в неуправляемый генератор сумасбродных чудовищных подозрений? И чей именно рассудок? Ответы на эти вопросы вряд ли можно было отыскать в голове обыкновенного частного сыщика. Уже начало смеркаться, и я придвинулся вместе с книжкой поближе к окну, затем еще раз прочел два абзаца, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. В те времена ходили слухи о том, что Джоки Лоутроп заключил союз с дьяволом, дабы достичь в искусстве своем большего совершенства. Многие люди могут засвидетельствовать, что куклы его действовали и двигались со столь диковинной легкостью, какой обычный христианин не может достичь. Однако Джоки никогда не имел помощников и никому не соблаговолил объяснить, что движет его человечками». Рассказывают, что Молли Сквайрс и некий французский доктор ни слова не проронили о том, что ощутили, когда впервые увидели труп Джоки. Доподлинно известно, что сердце его пронзила длинная тонкая игла, а руки его были осечены в запястьях. Жена Джоки Люси, конечно же, предстала перед судом присяжных по обвинению в убийстве, но после смерти мужа ее больше никто не видел». Молли Сквайр споклялась на Святом Писании, что руки у Джоки забрал дьявол в оплату за нечистую силу, которая помогала в мастерстве кукольнику. А некоторые, и таких немало, убеждают, будто он был убит своими же куклами, кои избрали своим орудием иглу как наиболее удобное оружие смертоубийства в их маленьких ручках. Припоминает, что однажды священник Пентроус предал Джоки Анафеме со словами «Это не куклы, а исчадья ада, и те, кто узрит их, да будут прокляты». Я откинул книжку в сторону. Какое человеку дело до событий, проишедших полтораста лет назад, какой-то слабый отголосок из недр восемнадцатого столетия, наполненного страхом и предрассудками. Особенно, когда автор этих сумасбродных срок явно претендует на сенсацию. Правда, имена Лоутроп и Летроп звучат почти одинаково. Да Джок еще говорил, что он якобы имеет и другие доказательства того, что является прямым потомком этого Лоутропа. Книжка меня просто разозлила. Бывает такое ощущение, будто кто-то хочет запугать меня детскими сказочками о гоблинах и привидениях. Я включил свет и посмотрел на часы. Было без пятнадцати восемь. Когда я пришел в театр... Публика уже шумела. Фойе было изрядно накурено. Когда девушка с томным взглядом вручила мне берет, меня кто-то окликнул. Я оглянулся и увидел доктора Гренделла. Сразу было ясно, что у старого болтуна под сияющей лысиной скрывается какой-то коварный вопрос. Мы перекинулись парой дежурных фраз, и он наконец-то мне его задал. Ты видел Джока после того, как он вернулся из Лондона? Так, виделись мельком. — осторожно ответил я. — Ну, и как он тебе? Глаза доктора хитро блеснули из-под очков в серебряной оправе. — Беспокойный какой-то стал, задерганный, что ли. Вот, — Вот-вот-вот, — просвесюкал доктор, увлекая меня за собой в угол. — Знаешь, — зашептал он, — Джок стал каким-то странным. Конечно, это строго между нами. Он был у меня. Я сначала подумал, может, у него со здоровьем не нелады. Но оказалось, его интересовали пигмеи. «Пигмеи?» У меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Вот именно, пигмеи!» а, Удивился, да? Я тоже был немало удивлен. Больше всего он интересовался, какой может быть наименьший рост у взрослых людей этой расы. Все расспрашивал меня, могут ли они поместиться в футляры, коробки, ну, вроде как его куклы. Я говорю, это просто невозможно». «Разве что грудные дети и зародыши!» А потом он вдруг как-то перевел разговор на другую тему. Просил меня поподробнее рассказать об их физиогномической наследственности и вообще о кромном родстве. Все спрашивал, какие бывают близнецы пикме, и пигмеи двойняшки, и тройняшки и все такое. По-видимому, считал меня бездонным кладезем подобной информации, зная, что я нацарапал пару трудов о физиологических отклонениях человека. Ну, конечно, я ему рассказал все, что знал, Но некоторые его вопросы показались мне странными. Примат духа над материей, ну и все такое прочее. У меня было такое впечатление, что у него вот-вот нервы не выдержат. Я ему так и сказал. А он мне говорит «Убирайся». Правда, несколько странно. Я не знал, что на это ответить. То, что рассказал мне Грэндал, Вновь разбудило в моей голове мысли, от которых я пытался избавиться последние несколько часов. Прямо и не знал, стоит ли доверяться этому старому доктору, и если да, то до какой степени. А люди и свои уже начали переходить в зал. Я буркнул под нас что-то неопределенное, и мы с Грэндалом последовали за всеми. Прямо перед нами в зал валилась шарообразная фигура Луиджи Франетти. Маэстро бормотал свои обычные проклятия. Видно, старик не устоял перед соблазном еще раз насладиться магическим искусством своего бывшего ученика. Он бросил на стол девушке презренный металл, плату за билет, словно это были тридцать сребреников Иуды Искариота. Затем он протопал в зал, уселся в кресло, сложил на груди руки и устремил свой пылающий взор на занавес. Зал был набит почти до отказа. Человек двести, не меньше. Театр ослеплял вечерними туалетами. Но Дели... Нигде не было видно. Правда, на глаза мне попался Дик Вилкинсон. Страховой агент был просто неотразим. Из-за занавеса донеслось нестроенное звучание музыкальной шкатулки, задуманное, наверное, как имитация кукольного оркестра. Мы с гренделом сидели недалеко от первого ряда, несколько сбоку. Свет в зале стал гаснуть. Мягкая подсветка скользнула по шелковому квадрату красных кулис. Музыкальная шкатулка поперхнулась, словно в ней что-то сломалось, подбросив к потолку отчаянный крик захлебнувшейся ноты. Пауза. Унылым стоном прогудел гонг. Снова пауза. Затем мужской голос, я сразу узнал леотропа, проверещал фальцетом. — Дамы и господа, сегодня вечером... «Ради смеха вам на потеху куклы Летропа представляют! Панч и Джуди!» Я услышал за спиной сакраментальное «Каково!» Шевестя шелком занавес раздвинулся. Из-за ширмы, как чертик, из ящика выскочил панч, хрипло рассмеялся и начал выписывать разные кренделя, рассыпая по сторонам скорбезные остроты, порой в адрес публики. Я узнал эту куклу. Это ее мне показывал Джок у себя в мастерской. Но что было внутри? Рука Джока? Через несколько секунд я уже не задавался этим вопросом, успокоив себя тем, что присутствую на обычном кукольном спектакле. Обыкновенная ловкость рук и явный голос Джока Летропа, только фальцетом. По какой-то глупой иронии имена панчи и Джуда обычно связывают с куклами в детской, а тут... Мне редко приходилось видеть пьесы, отвратительнее этой. Современные педагоги при одном упоминании о ней начинают махать руками. Она не похожа ни на одну другую сказку или феерию, но сюжет ее определенно является порождением земного зла. Панч... Олицетворяет собою тип эгоистичного жесткого преступника. На первых полосах газет таких обычно называют «человек-мясорубка» или «отродье бешеной собаки». Итак, в пьесе Панч сначала убивает свое постоянно плачащее дитя и свою сварливую жену Джуди только за то, что они раздражают его, мешая ему спать. Убивает доктора, потому что недоволен лекарством, которое тот ему предложил. Затем он приканчивает полицейского, который приходит его арестовать. И, наконец, после того, как Панча все-таки бросают за решетку и приговаривают к смертной казни, ему удается перехитрить самого Джека Кэтча, палача, повергающего в ужас всю Англию, и отправляет его на тот свет вместо себя. В финале пьесы перед Панчем является дьявол, чтобы забрать себе его душу, а в некоторых постановках Панч разделывается и с самим дьяволом. Во время, пока Панч совершает свои страшные убийства, его не покидает неизменно мрачный, омерзительный юмор. Все свои злодеяния он вершит весело шутя. Панч и Джуди уже не первый год и век считается одним из самых популярных кукольных спектаклей. Причина его популярности у маленького зрителя, видимо, заключается в следующем — Дети, в отличие от взрослых, не успели еще обзавестись столь большим количеством нравственных запретов, и они открыто выражают свои симпатии по отношению ко всему, даже по отношению к примитивному эгоисту Панчу. Ведь Панч по своей самовлюбленности и бездумной жестокости похож на испорченного ребенка. Эти мысли с привычной быстротой пронеслись в моей голове, так бывает со мной всегда, когда я смотрю эту пьесу или когда мне просто приходят на ум Панч и Джуди. но на этот раз моя память одарила меня еще одним видением. Я вспомнил, как Джок Летроп хлистал куклу плетью. Я уже говорил, что начало представления подействовало на меня успокаивающе, но чем дальше продвигалось развитие сюжета, тем больше тревожных мыслей появлялось в моей голове. Движения кукол были слишком мягки, слишком осмыслены и расторопны. В пьесе много стычек и драк, когда куклы мутузят друг друга палками. Причем у каждой куклы палка зажата между рук. Ну, точнее, между большим и средним пальцем кукольника. Но куклы Джока Леттерпа творили нечто немыслимое. Своё оружие они держали одной рукой, как люди. Это что же надо было изобрести, чтобы достичь такого эффекта? Я выудил из кармана театральный бинокль и направил его в сторону сцены. Мне стоило немалых трудов сфокусировать его на какой-то одной кукле. Они скакали взад-вперед по всей сцене. Наконец, не удалось поймать руки Панча. Я не был точно уверен, но, кажется, из-под рукавов торчали малюсенькие ручки. Этими ручками кукла лихо обращалась со своим оружием, перехватывала его из руки в руку и за конец палки, и посередине. И все это выглядело настолько органично, «Настолько естественно!» Мое приглушенное воскресание Грендал принял за выражение восторга. «Да!» — доктор закивал, как китайский болванчик. «Хитро! Хитро придумано!» Я откинулся на спинку кресла. «Разумеется, эти проворные ручонки — всего лишь какое-то мудреное приспособление, имеющее механический привод от пальцев Летропа. В этом и крылась причина страха в Денни». Она, как и я, купилась на поразительную органику в движении кукол. Однако, чем же объяснить поведение самого Джока? Эти странные вопросы, которыми он забросал доктора Грэнделла, может, в целях рекламы, чтобы просто заинтриговать публику? Но даже для крутого сыщика было бы уже слишком круто признаться, что всего лишь минуту назад он сам чуть было не поверил в то, что куклы живые. Признавайся, не признавайся. Ведь именно так оно и было. И нечего теперь глаза от сцены воротить. И тут я увидел Делию. Она сидела совсем рядом, на два места в сторону от меня. Сейчас она ничем не походила на викинга в юбочке, разве что строгим вырезом серебристого вечернего платья из ламе. В приглушенном свете софитов ее лицо казалось холодным, как мрамора От взгляда замерзшего в полыньях ее глаз мне стало как-то не по себе. За спиной у меня послышалось знакомое бурчание. Я обернулся. Фигура франети катилась меж кресел к боковому проходу. Казалось, сцена притягивает его, как магнит. Он не сводил глаз с кукол, не прекращая бормотать себе под нос что-то неразборчивое, но два раза я четко услышал, как он воскликнул «Невозможно! Невозможно!» Люди бросали на него неодобрительные взгляды, когда корабль франети задевал днищем их коленки — и возмущенно шипели ему в спину. Но Франетти не обращал на них никакого внимания. Наконец он выпутался из саргасов человеческих ног и вышел в открытое море. Громада «Титаника» исчезла в ночи за навешанной портьерой двери. Дверь вела за кулисы. Действие пьесы неумолимо двигалось к развязке. Панч сидел в холодной мрачной тюрьме, выл от жалости к самому себе. а сбоку к нему уже подбирался Джек Кетч. Слабый свет, падающий из тюремного окна, зловещими бликами дрожал на его лице и черных смолиных волосах. В одной руке он нес петлю, другой удержал меч, похожий на иглу дюймов пяти длиной, и привычно помахивал обеими. Я уже не мог смотреть на происходящее бесстрастными глазами скептика. Это был настоящий кукольный мирок, населенный убийцами и негодяями. Реальность, которую рассматриваешь как бы с другого конца телескопа. Вдруг по залу пробежал всеобщий ропот. Я оглянулся. Делия вскочила со своего места. В руках у нее блеснул какой-то предмет. Раздался звук, похожий на удар хлыста, и прежде чем кто-либо из публики успел опомниться, она разрядила в сторону сцену весь барабан своего крохотного револьвера. Четвертая пуля прошила голову Панча. Делия не стала сопротивляться, когда несколько вышедших из оцепенения мужчин схватили ее за руки и отобрали опустевший пистолет. Все это время она не сводила глаз со сцены. Я тоже. Я знал, что Делия хотела доказать этими выстрелами. Панч куда-то исчез. Но Джок Кэтч замер над ширмой, и его взгляд был устремлен в сторону Делии, как будто пистолетная пальба входила в замысел режиссера. Вдруг раздался пронзительный виск, исполненный злобы и ненависти. Это не был фальцет Джока Леттропа. Взмахнув над головой своим иглоподобным мечом, Джек Кэтч нырнул за ширму. Вопль, последовавший за первым, был страшнее и отчаяннее. Так кричат люди, охваченные судорогами при смертной агонии. И на этот раз голос принадлежал Джоку. Толпа замерла и умолкла. Расталкивая зрителей, я побежал к двери, ведущей за кулисы. За спиной я слышал тяжелое дыхание старого Гренбала. Первое, на что наткнулся мой взгляд, была беспомощная махина Луиджи Франетти, который сотрясался, стоя на коленях и пытаясь вспомнить какие-то молитвы. И тут я увидел Летропа. Он лежал навзничь за ширмой. Зрители, вбежавшие вслед за мной и доктором, сначала вскрикивали, узрев эту ужасающую картину, и тут же переходили на шелестящий шепот. «Смотрите, он мертв. Человек, который работает с куклами. Это она уложила его. Всю ширму из Я видел все своими глазами. Двенадцать выстрелов. Наповал!» Говорят, она его жена. «Да нет, она достала его только последним выстрелом. Я слышал, как он вскрикнул. Она сошла с ума!» «Я понимал, что все они ошибаются». так как все выстрелы Делли были направлены выше уровня ширмы. Я подошел к телу Джока Леттерпа. Меня всего перетернуло. Правое глазное яблоко Джока по самую рукоятку пронзил пигмейский меч Джека Кетча. На обе руки Джока Леттерпа были надеты балахоны Панча и Джека Кетча с нанизанными на них головками из папье-маше. Доктор Грэндалл протиснулся вперед и опустился на колени перед трупом. Испуганный шепот за моей спиной постепенно перешел в скандирование ахов и охов. Слева от меня проплыло желтовато-коричневое пятно страхового агента. Вилкинсон заглянул через плечо Грэндала. Агент судорожно вздохнул, медленно обернулся и указал пальцем в сторону фронетти. — Мистера Летропа не застрелили, а закололи, — совершенно спокойно произнес Вилкинсон. Но его негромкий голос был услышан, толпой зевак «Я видел, как этот человек прошмыгнул за кулисы. Это он убил мистера Леттропа. Больше некому. Держите его кто-нибудь и тащите в зал!» Франетти не оказал никакого сопротивления. Вид его был совершенно ошеломленным и беспомощным. «Остальным тоже лучше подождать в зале», — продолжал распоряжаться Уилкинсон. «Я позвоню в полицию. Проследите, чтобы миссис Леттроп никто не беспокоил и ни в коем случае не говорил о случившемся». «Сюда ее не впускать!» Сцена на какое-то мгновение заполнилась голом бессвязных восклицаний. Кто-то у кого-то что-то переспросил, но толпа потихоньку отхлынула в зал. За кулисами мы остались втроем. Доктор Грэндалл, Уилкинсон и я. «Совсем никакой надежды?» Сумел выдавить я. грендел покачал головой. «Мертвее не бывает. Этот острый предмет проник в глазную впадину». и вошел глубоко в мозг. Убийца не промахнулся. Я еще раз взглянул на скрюченное тело Леттропа. Даже теперь один вид кукол вызывал у меня отвращение. Даже теперь глазницы их масок зияли холодом возмездия. Я осмотрел пулевое отверстие в маске Панча. Из него тонкой струйкой струилась кровь. Вероятно, пуля зацепила бедняги палец. В этот момент... Из-за кулисы, постепенно усиливаясь, донёсся ропот толпы. Я услышал топот чьих-то ног и приглушённые портьеры крики. «Сейчас убежит! Держите её! Она бежит за кулисы! Ну кто-нибудь, задержите же её!» Откинув на ходу портьеру, в дверь пулей влетела Дерия. Чья-то рука из портьеры пыталась ухватить её за платье. Золотистые волосы взметнулись над её лбом, ламе платье залило серебром полумрак сцены, и она вырвалась. Ее глаза были расширены безумием. «Они убили его! Это они! Они!» — закричала Дэнни. «Это сделала не я, не Франетти! Они! Я попала только в одного! О, Джок! Джок! Ну, встань, пожалуйста!» Она подбежала к его телу, и здесь начался просто кошмар. Безобидная маска Джока Кэтча вздрогнула. Руки куклы зашевелились, и из-под маски послышался визгливый, злорадный смех. Делия, уже готовая обвить руками голову мужа, рухнула на колени. Из ее груди вырвался вопль ужаса. Серебристое платье соскользнуло с ее плеча, а кукла продолжала хихикать и визжать, словно насмехаясь над нею и празднуя свою победу. «Уберите с его рук этих тварей!» — услышал я собственный крик. «Уберите эту мерзость!» Уилкинсон сорвал с рук мертвеца кукольные балахоны, ухватив их за головы. У доктора ничего не вышло, слишком тряслись руки. Сам же Уилкинсон, похоже, не понимал, что происходит. Он был по-прежнему убежден, что в гибели Летропа повинен Франетти. После моего крика он действовал скорее автоматически, чем осознанно. Теперь мне стало ясно. как погиб Джок Леттропф. Я понял, почему он был таким замкнутым и почему древняя книжица произвела на него такое глубокое впечатление. Да, не зря Делия подозревала что-то неладное, хотя и не совсем верно. Так вот, почему он задавал доктору все эти странные вопросы и почему куклы двигались как живые. До меня дошло, почему у того Джоки Лоутропа были отсечены руки». И я понял, наконец, почему Джок Леттерп носил перчатки и никому не позволял взглянуть на свои руки с тех пор, как вернулся из Лондона, и в его поведении произошла какая-то перемена. Мизинец и безымянный палец на каждой его руке были самыми обыкновенные. Другие пальцы, которыми кукольник манипулирует куклами, совсем не походили на пальцы. Вместо большого и указательного... Были какие-то крохотные, но мускулистые, почти человеческие руки. Первый палец на обеих руках был вроде маленького червячка, правда, имел форму пальца, но на нем кривлялась в усмешке. Как бы это объяснить? Мерзкое подобие рта, скорее похожего на маленький сфинктер. А чуть выше... Два малюсеньких глазика, неправильной формы, представляющих собой просто два черных зрачка. Один глаз вышибла пуля дели другой был цел. Я раздавил всю эту гадость каблуком. Среди бумаг Джока Леттера понашли одну записку, написанную размашистым почерком. По-видимому, она была написана не так давно. «Если я умру, знаете Это они убили меня, поскольку я совершенно уверен в их ненависти ко мне. Я пытался доверить свою тайну разным людям, но оказалось, что не в состоянии этого сделать. Я обречен все держать в секрете ото всех. Может быть, это они так хотят, так как власть их над собой, я чувствую все сильнее и сильнее с каждым днём. Делия возненавидела бы меня, узнай она об этом». Она уже что-то подозревает. Я думал, что сойду с ума в Лондоне, когда мои поврежденные пальцы начали заново расти. Это было чудовищно. Эти новые пальцы — мои братья, которые в момент моего рождения были заключены в мою плоть, но до сих пор я не знал, что они там. Случись так, что они родились бы вместе со мной и были бы так же доношены, как и мой эмбрион». Мы бы стали тремя братьями-близнецами. Но так как они рождаются сейчас, это ужасно. Человеческая плоть подвержена, как оказалось, просто невообразивым мутациям и извращением. Могут ли мои мысли, моя работа оказать на все это определенное воздействие? Неужели то, что я кукольник... как-то повлияло на их умственное развитие, их мышление находится на уровне Панча и Джека Кэтча. И еще эта старая книжка, то, что я прочел, «Отсеченные руки», мог ли союз моего предка с самим дьяволом превратить его искусство в дьявольское колдовство? Неужели его смерть — результат того, что он мой прапрапрадед достиг в своем ремесле кукольника чудовищных высот? — И возможно ли, что эти физические аномалии, как бы уснувшие до времени, были унаследованы другим Леттропом? Еще одним кукольником, который разбудил их в себе в угоду собственным амбициям? Не знаю. Знаю лишь то, что пока я жив, я лучший кукольник в мире. Но какой ценой? Я ненавижу их, а они ненавидят меня». Я едва могу контролировать их. Прошлой ночью, пока я спал, они чуть не выцарапали Делли глаз. Даже сейчас, едва и на секунду задумался, один из них развернул перо и попытался проткнуть мне вену. Когда-то я мог бы весело посмеяться над всем этим, но теперь... Теперь вопросы, которые задавал себе Джок Летроп, уже не кажутся мне смешными ни на йоту. Я же видел их. И я видел крохотный меч, который пронзил глаз Летропа. Нет, нет, я не намерен больше забивать голову всем этим. Не намерен проникать еще глубже в тайны Джока Летропа, в загадку его мастерства. Теперь мне нужно другое. Не как частному сыщику, а как человеку. Заставить Делию... Всё это забыть. Фриц Лебер. Власть кукол. Читал Алексей Дик.